и мрачно взирающие на него фасады домов, тени на лужайках и под стволами деревьев, легкие существа, ударяющиеся об его ноги, и громадная тень, словно распростершая крылья, чтобы поглотить город, белые, подернутые туманом лица, маячущие впереди.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 что, немного отдохнув, он двинется через мост к человеку из тьмы. — А, это ты, Джим? — Привет, Джим. Тихие журчащие голоса, почти неслышные, медленно замирающие. От улыбки не осталось уже и следа. Небо застит огромная тень и печально постановит ветер.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 И разгреб уголь, который ручейком заструился вниз, открывая изуродованное топором лицо Томми Уильямса. Справа от него, с запрокинутой головой и глазами, устремленными на потолочные балки, лежало тело Мэри, жены.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 Сумасшедшая ревность! Старый Билли переступил с ноги на ногу, И уголь шумом осыпался. Обнажилась рука Томми, Как будто он протянул ее Лоуре В окоченевшем кулаке Был зажат клочок бумаги,